Глава двенадцатая Я долго не могла уснуть, ворочаясь на огромной постели. И хотела бы я сказать, что все дело было в недовольном ворчании выгнанного спать на пол Паши, но себе врать глупо. Стоило закрыть глаза, как в памяти выстраивались воспоминания. Наша первая с Андреем встреча, первый поцелуй, первая ночь. Здравый смысл вопил внутри меня, цитируя Андрея и повторяя снова и снова. «Ты никто для меня». И, словно издеваясь, в мыслях возникала совершенно другая картинка. Ночь. Я выбегаю на улицу в одной футболке, потому что соскучилась, потому что не видела Андрея неделю. Осень, холод собачий, но мне все равно. Едва выскочив из подъезда, я попадаю в его объятия. «Пиздец, как я по тебе соскучился!» — прошептал он, перед тем, как жадно накинуться на мои губы. Каждый его жест, каждое слово, каждое короткое сообщение в мессенджер, каждый звонок — все это я воспринимала как проявление любви. Зачем слова, если я чувствую? Чувствую. Люблю, я такое говорил, до боли зажмурившись, я старалась отогнать от себя призраки прошлого. Заставляла воображение рисовать мне картину прыгающих овец, мысленно проектировала дом своей мечты, репетировала речь, что я произнесу на вручении мне континентальной архитектурной премии. Но как бы я ни старалась, Андрей отказывался уходить из моих мыслей. О чем бы я ни думала, он был тут, рядом со мной. И, кажется, открыв глаза и увидев его около кровати, я почти не удивилась. Первый секунд пятнадцать. Просто смотрела на него, словно он являлся продолжением моего сна. Даже улыбнулась. Во сне он перепрыгивал забор вместе с овцами, потому что спешил поздравить меня с заслуженно полученной архитектурной премией. Вот только улыбка с моих губ быстро слетела. — Какого черта ты здесь забыл? — закричала я, резко принимая сидячее положение и крутя головой в поисках Паши. Судя по звукам льющейся воды, доносившемуся из ванной, Пашка был там, а Андрей был ни разу не сновидением. Стоял, цинично смотря на меня, лишь на мгновение задержав взгляд на моей груди, точнее, на надписи на футболке. Грустной жопкой радостно не пукнуть. От его взгляда по венам быстрее побежала кровь, от злости на себя. Мне стало стыдно. Даже поймала себя на мысли, что лучше бы на мне сейчас была кружевная ночнушка. Идиотка. Хорошо, что это продлилось от силы минуту. Мне нет никакого дела до того, что подумает обо мне Андрей. И я лучше действительно выйду замуж за Пашку, чем еще раз поймаю себя на желании нравиться этому... Этому... Даже эпитет емкий подобрать не получалось. «Это мой дом». Коротко ответил Андрей, скрещивая на груди руки и возвращая нечитаемый взгляд на мое лицо. «А ты, как я понимаю, решила не пользоваться моим советом? Зря?» «Конечно зря. Зря я вообще сюда приехала. Зря согласилась на уговоры. И Пашка, к слову, тоже зря переживал. Его отец четко дал мне понять, что не лезет в жизнь своих сыновей. Предложение мне денег скорее исключение». По крайней мере, я так чувствовала. Интуитивно понимала, что Юльке здесь ничего не грозило. Ничего такого, с чем бы она не смогла справиться. И теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Какого черта я все еще здесь? Паша! Рявкнула я, услышав, что шум воды стих. Звала Лин. Он вышел из ванной, растирая голову полотенцем и не видя старшего братца. Слушай! «Доброе утро!» – поздоровался с ним Андрей, заставив брата замереть на месте и как-то нерешительно медленно убрать полотенце. «Доброе!» – кивнул ему Паша, осторожно переведя взгляд на меня. «Все в порядке!» «В нашей спальне левый мужик!» «Конечно же, все в порядке!» «Мое обычное утро!» Рыкнув, я встала с кровати и зло, шлепая босыми ступнями, направилась в ванну. «Он тебе кино сейчас покажет!» «Надеюсь, когда я выйду...» Я мотнула головой на Андрея, как только поравнялась с Пашей. «Этого здесь не будет!» «Ах, Юберт!» Понимающе кивнул Пашка. Или делал вид, что понимает. Может, из всей моей вчерашней невнятной речи он только это и запомнил. Не удивлюсь. «Хьюберт!» Услышала я вопрос Андрея, закрываясь в ванной. «Ваш с Линкой незапланированный сын. С готовностью пояснил Паша. «Давай, показывай свою документалку. Зая, вчера...» Стараясь заглушить их голоса, я на максимум включила воду в душе. Помогло это относительно. Я слышала, что разговор у мужчин пошел на повышенных тонах. Но, к счастью, сами фразы понять было невозможно. Лишь только после того, как я расслышала ощутимый хлопок двери, я смогла выдохнуть и начала приводить себя в порядок. Руки немного тряслись. Все же Андрей не то, что я хотела бы видеть по утрам. А когда-то мечтала всегда просыпаться рядом с ним. Правильно говорят, бойтесь своих желаний. Они имеют гадкое свойство сбываться, как только теряют актуальность. В комнату я выходила с опаской. Паша был один, как вчера вечером ожидал меня, устроившись в кресле. Вот только сегодня на ноги не вскочил. И заговорить первым не торопился. Просто задумчиво смотрел на меня, и как-то тревожно мне стало от этого взгляда. — Давай, жги, — сказала я, направившись к шкафу и следя, чтобы огромный халат, который я накинула на себя после душа, нигде неожиданно не распахнулся. — Что именно, жечь? — голос Паши был абсолютно ровен и спокоен. — Ты же посмотрел короткометражку? — «Не поверю, что ничего не хочешь сказать мне». Достав из шкафа одно из платьев, я скривилась, обернувшись на друга. «Я, пожалуй, уеду сегодня. Скажешь родителям, что бросил меня, Юльку приведешь. Этот спектакль не нужен был. Они и так бы ее приняли и...» «Нет», — перебил мои предложения Пашка, — «рано». «Для чего рано?» — нахмурилась я. Паша же поморщился, словно сказал то, что не следовало. «Знаешь, а ты права!» Тут же затараторил он, поднимаясь на ноги и, подходя ко мне, проявил интерес к зажатому у меня в руках платью. «Нормальных вещей ты с собой не взяла. Как смотришь на то, чтобы устроить шопинг? Вы же, девочки, такое любите!» «Паша!» «За мой счет, естественно!» Подмигнул он мне. «Я щедрый жених!» «Ты!» «Я внизу тебя подожду!» «Переодевайся, позавтракаем и поедем!» «Что тянуть?» Не давал он мне и слова вставить. «И насчет видео не переживай! Мне нечего там комментировать!» «Разве что...» «Что?» — поторопила я его с ответом, когда пауза затянулась. «Тебе идет быть блондинкой!» «Трогательная такая!» С убийственной серьезностью произнес Паша, после чего пошел к двери, напомнив мне. Жду тебя внизу.